Глава сто двадцать вторая. Медсестры ходили туда-сюда, разговаривая о гипократе. При минимальном усилии любой кусок действительности может сложиться в замечательные стихи. Но к чему задавать загадки Етиену? Он уже вынул свой блокнот и радостно зарисовал убегающие вдаль белые двери, на силке у стены большое окно, через которое сочилось что-то серое шелковистое, скелет дерева, а на нем двух голубей с буржуйскими забами. хотелось рассказать ему другой сон. Как странно, что всё утро ему не давал покоя сон про хлеб, а потом вдруг раз на углу бульваров Распай и Монпарнас другой сон обрушился перед самым его носом, как стена. Вернее так. Всё утро на него точно стена давил сон про тонущий хлеб, и вдруг разом, как в фильме прокрученном назад, стена от него отвалилась, встала на место. А он оказался лицом к лицу с воспоминанием о другом сне. В любой момент, сказал Атьен, пряча книжку, когда тебе захочется, спешки нет. Я собираюсь прожити ещё лет 40, так что time present and time past, прорекламировал Оливейра. Or both perhaps present in time future. Примечание: Время текущее и время былое и то и другое, наверное, в будущем заключены английский конец примечания. Предочертано, что сегодня всё будет упираться в стихи Т. -э -э С. Я думал о том, что мне приснилось, что прости, сейчас пойдём. Ну да, со сном всё ясно, вот так носишь в себе, носишь и вдруг. Вообще-то я имел в виду другой сон. Мизер вургулсетен. Я не рассказал тебе его по телефону, потому что в тот момент не помнил его. К тому же в твоем распоряжении было всего шесть минут, сказал Тиан. Власти, если разобраться мудры, мы их ругаем, на чем свет стоит, а они надо признать знают, что делают. Шесть минут. Если бы я вспомнил, я бы позвонил тебе из соседней будки. Ладно, сказал Тиан. Итак, ты мне рассказал сон, и мы сошли вниз, пропустить по стаканчику вина на Монпарнухи. меняют твоего замечательного старика на сон, а то и другое это слишком. Ты попал в самую точку, сказал Оливейра, глядя на него с интересом. Вопрос в том, можно ли одно поменять на другое. Ты мне как раз сегодня говорил: бабочка или Чан Кайши? Может быть, меняя старика на сон, ты вымениваешь у меня сон вместо старика. Сказать по правде, мне всё одно, художник, сказал Оливейра. Метафизик, сказал Тянь. Нам и тут и смотри-ка, вон медсестричка глядит на нас и не понимает, что мы такое сон или два проходимца. Что будет, если она станет нас выгонять, будет ли это медсестра, которая нас выгоняет, или это будет сон, который изгоняет двух философов, который видит во сне больницу, где среди другого прочего есть старик и разъярённая бабочка. Он был намного проще, сказал Оливейра, который сидел на скамье, чуть покачиваясь и прикрыв глаза. Просто дом, где я жил в детстве, и комната магии, но оба они, дом и комната, вместе в одном сне. Я не помню, когда он мне приснился, я его забыл начисто. А сегодня утром, когда я вспоминал сон про хлеб, про хлеб ты мне уже рассказывал, вдруг опять тот другой. И сон про хлеб летит ко всем чертям, потому что это несравнимо. Сон про хлеб, наверное, мне навеял. Навеял. Подумай только, какое слово. Как мне стыдно говорить такое, если, конечно, ты имеешь в виду то, что я думаю. Ну, конечно, я имею в виду малыша. Невольная ассоциация, но вины за собой я не чувствую, тщя, я его не убивал. Всё не так просто, сказал Etienne, испытывая неловкость. Ну, пошли к старику, хватит дурацких снов. Но я, пожалуй, не смогу рассказать его, сказал Оливейра, смиряясь. Представь, ты прилетаешь на Марс, и тебя просят рассказать, что такое пепел. Приблизительно такое ощущение. Так идем к старику или нет? Мне совершенно все равно, но уж раз пришли. Койко номер десять, кажется, надо было ему что-нибудь принести. Глупо являться с пустыми руками, хоть рисунок свой ему подаря. Мои рисунки продаются, сказал Тиен. В скобках глава сто двенадцатая.